Глава десятая. Шторы были плотно задернуты, но один чересчур настырный лучик света все равно пробивался внутрь. Аверин накрыл лицо углом одеяла и перевернулся на другой бок. Желания вставать не было, даже за тем, чтобы поправить шторы. Он полежал, глядя на стену, но понял, что встать все же придется. Организм требовал своего. Откинув одеяло, он босиком пошлепал в уборную, вернулся, сел на кровати и принялся смотреть на щель между шторами. «Спит еще?» — тихо спросили за дверью. «Нет, ваше Он уже проснулся и вставал. Я собираюсь подать ему завтрак». «Скорее уж обед. Это его брат, а второй голос...» Аверин слегка поморщился, как будто в носу что-то защекотало. «Это анонимус, див. Он почти все время дежурит под дверью. Аверин не знал, сколько уже находится в поместье. Сначала он просто лежал, и не было сил даже встать. Потом силы появились, но желание так и не возникло». Ему приносили еду, и он послушно ел. Потом его стали выводить в парк гулять. Он сидел в беседке и смотрел на фонтан, окна дома или облака, в зависимости от того, в какую сторону оказалось развернуто кресло. Иногда с ним разговаривали, и он что-то отвечал. «Как думаешь, к нему можно зайти?» «Думаю, вполне. С ним нужно разговаривать, как ни в чем не бывало. Он достаточно окреп физически, но еще один голос женский». Если он напряжется, то вспомнит, кто это. Но напрягаться не хотелось. Когда уже закончится эта ломка колдуна и анонимус, ты говорила, у них неплохая связь. Почему не помогает? Без дядюшки было бы еще хуже. Но я раньше про такое только в книжках читала. А в твоих книжках писали? Ну, от этого... Нет, обычно не умирают. Но что, можно повредиться рассудком. Вот чего нам точно не хватало. В дверь раздался стук. Аверин ничего не сказал. Он продолжал смотреть на шторы. Полоса света то тускнела, то снова начинала ярко светиться. Облака, догадался он, это облака. Дверь тихонько скрипнула. Зашел Василий. Ты как? Негромко спросил он. Все в порядке. А хочешь прогуляться? Зачем? Василий ничего не ответил. Но Аверин почувствовал, что его плеча коснулась рука. Послушай, я понимаю, как тебе плохо, но... Может быть, стоит об этом поговорить? Мы бы выпили. Любава сказала физически. Ты уже в порядке? Я в порядке, — снова проговорил он. Мне неплохо. А как тебе, Гера? Вы как? Брат обошел его и встал перед шторами. И наклонился. Теперь Аверин смотрел на его подбородок. Как ему? Никак. В голове, если и появлялись какие-то мысли, то вскользь и о текущем моменте. Например, он знал, что сейчас принесут еду. Дверь открылась, и зашел Анонимус, толкая перед собой тележку. — Прошу прощения, ваше сиятельство, я, надеюсь, не помешал. — Нет, видишь, разговор что-то не клеится, но я не буду уходить пока. Аверин взял в руку вилку и начал есть. Вкус он совершенно не чувствовал, но понял, что был голоден, и это досаждало. Спустя пару минут он отодвинул тарелку и снова повернулся к окну. — Гер, ты почти ничего не съел, — укоризненно сказал брат. — Я наелся, спасибо. — ответил он. — Тогда пошли на улицу. Там отличная погода. Вставай. Василь дернул его за руку. Аверин встал и позволил анонимус у себя одеть. И пошел за братом. Они вышли во двор, и Аверин сразу прикрыл глаза рукой. Солнце их буквально выжигало. А убрав руку, он понял, что она мокрая. — Пойдем. Василь потянул его за собой. — Я хочу побыть один. — проговорил он. — Нет уж, хватит. Ты постоянно сидишь один и смотришь в пустоту. Давай, прогуляемся. Ты уж, извини, подосаждаю тебя немного своим присутствием. — Хорошо. Аверин знал, что если не спорить, его быстрее оставят в покое. Они принялись неспешно ходить по парку. Василь без конца говорил, рассказывал какие-то истории из детства и юности, но Аверин не слушал. Лишь иногда кивал и говорил «да». — Давай тут остановимся, — сказал Василь, когда они подошли к семейному склепу. — Ты постой немного, я помолюсь, ладно? Я знаю, что глупо звучит, но вдруг это тебе поможет. Аверин хотел было сказать, что не нужно ему помогать. Но тогда пришлось бы снова вступать в диалог. Поэтому, посмотрев на шевелящиеся губы брата, он прислонился спиной к стене склепа и прикрыл глаза. Его пронзил жуткий мертвящий холод. Аверин почувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он съежился, сполз на землю и с трудом, подняв руки, сжал плечи и услышал грохот. Он понял, что стучат его зубы, а сердце колотится так, будто сейчас выпрыгнет из груди. — Что с тобой, Гера? — перед ним возникло перепуганное лицо брата. — Куся! — прошептал он и почувствовал привкус соли на губах. Провел по ним рукой и увидел на пальцах кровь. — Гера! — Василь принялся его трясти, оттащив от стены, уложил на траву. По небу плыли огромные белые облака. Холод начал понемногу отступать. «Анонимус — Анонимус! — закричал брат. — Не надо звать, — тихо проговорил Аверин. — Я сам. Мне уже лучше. Он сел и вытер губы. Они продолжали кровоточить. Кончики пальцев соединило, как будто он скреб ими камень а внутри будто разрасталась огромная дыра. Казалось, она вот-вот поглотит его. А потом пришла боль. Сердце сжалось, он закашлялся и схватился за грудь. Холод сменился, жаром горело все. Глаза, лицо, щеки. Он сжимал голову руками, раскачивался и хрипел, чувствуя, как его рот все больше наполняется кровью. Когда он понял, что сейчас захлебнется, выплюнул соленый колючий ком боли на траву, поднял голову. На него смотрели две пары глаз — человек и див. И ни один из них не решался притронуться к нему. Я же сказал, все в порядке. Он попытался растянуть губы в улыбке, но вышло что-то другое, потому что на лице брата отразился ужас, а в глазах фамильяра мелькнуло нечто похожее на жалость. — теперь прошу, я хочу остаться один, а не волнуйтесь, я погуляю. Василь вопросительно посмотрел на анонимуса, тот кивнул. «Я пойду на аллею», — сказал Аверин Диву. «А ты принеси мне туда бутылку коньяка или водки. Мне очень холодно». ее минуту хозяин», — ответил Див, — и исчез. Василь протянул руку, помогая подняться. «Я провожу тебя и уйду домой, честно». Теперь он гулял один, вспоминая прошлое отца, академию. Пил прямо из горла, губы жгло, но это было даже приятно — Он хоть что-то начал чувствовать. Не чувствовать было лучше, но нельзя бесконечно прятаться от боли. Он подошел к фонтану, намочил в нем голову и увидел в кустах горящие глаза Сары. Приблизился и опустился перед ней на корточки. Тоже скучаешь по ним, да? Я знаю, скучаешь. Лиса ткнулась ему в ладонь мокрым носом. Он поднялся, снова отхлебнул, и ноги сами понесли его к склепу. Оказавшись возле него, он осторожно потянул дверь. Часто ли кто-то входит сюда? Сам он в последний раз был внутри еще в детстве. Но никакой затхлости в склепе не ощущалось. Пахло травами и ладаном. Значит, она нему ему собирает здесь, проветривает и зажигает лампадки. А может, и Василий. Аверин нашел на полке спички и зажег одну из лампад. Мерцающий огонек осветил каменные своды. Как вышло, что он всю жизнь прожил один? Почему ему никогда никто не был нужен? Или он боялся привязаться к кому-то? Он подошел к двум урнам, стоящим в нишах. В одной из них прах матери, а вторая? Она пуста? Или прах матери разделили пополам? Он коснулся рукой стены и снова его пронзил холод. Это боль одиночества, страшная, разрушающая все пустота. Он прислонился лбом к ледяной стене. Кузя! — проговорил он. — Не знаю, слышишь ли ты меня. Но если вдруг слышишь, спасибо тебе за все. Он вышел на улицу, закрыл дверь и сел на траву, прижавшись спиной к ледяной стене, и начал вспоминать самый счастливый свой последний год. Так его и застал Анонимус. Уже стемнело. — Пора возвращаться, хозяин. — Див протянул одеяло. — Уже холодает. Я согрелся, — улыбнулся Аверин. Витать в воспоминаниях было так хорошо. Это обманчивое тепло. Анонимус все же накинула одеяло ему на плечи. — Спасибо. — Скажи, ты тоже думаешь, что у меня просто ломка колдуна? — Я не могу знать про человека, — задумчиво сказал Див. — У меня было много хозяев, но когда умер Аркадий Филиппович... — Знаешь, теперь я понимаю, почему ты ходишь сюда. — Мне кажется, я даже немного чувствую его, как будто он просто где-то очень-очень далеко. Анонимус молчал, словно к чему-то прислушиваясь, а потом спросил. — Скажите, вы уверены, что Кузя погиб? Когда Див уходит в пустошь, связь тоже рвется. — Анонимус, — уверенно посмотрел у укоризненно, — не нужно тешить меня ложными надеждами. Они вышли в один коридор. Перед этим императорский див собирался его сожрать. Шансов убежать не было никаких. Я понял. Простите, я был бестактен. Понимаешь, если я поселю в своем сердце ложную надежду, я не найду покоя. А так, возможно, когда-нибудь я смогу это пережить. И у меня все закончилось. Он потряс пустой бутылкой. «Принесешь еще?» «Позвольте, я отведу вас в комнату и подам крепкий игрок. А завтра вы снова вернетесь сюда, предложил анонимус. Хорошо. Он протянул Диву руку, помоги мне встать, и грок. Сделай его побольше, я не хочу спать сегодня.